Явление 10. Подхолюзин, Большов и Тишка. Большов гресик с свиньям фамилично уходит к Тишке. Что ты род-то разинул? А тебе дела нет? Подхолюзин к Тишке. Говорили тебе, кажется. Тишка уходит. Большов. Стряпчий был? Подхолюзин былс. Большов: Говорил ты с ним? Подхолюзин: Да что Самсон Силыч, разве он чувствует? Известно, чернильная душаs одно ладит, объявиться не состоятельным. Большов: Что ж, объявиться-то как объявиться, один конец. Подхолюзин: Ах, Самсон Силыч, что это вы изволите говорить? Большов: Что ж, деньги заплатить? Да с чего уж ты это взял? Да я лучше всё огнём сожгу, а уж им ни копейки не дам. Перевози товар, продавай векселя, пусть тащат, воруют, кто хочет, а уж я им не плательщик. Подкалюзин, помилуйте, Самсон Силыч. Заведение было у нас такое превосходное, и теперь должно всё в расстройство прийти. Большут, а тебе что за дело? Не твоё было. Ты старайсь столько. От меня забыть не будешь. Подхалюзин. «Не нуждаюсь я ни в чем после вашего благодеяния. И напрасно вы такой сюжет обо мне имеете. Я тепереча готов всю душу отдать за вас, а не то, чтобы какой фальшь сделать. Вы подвигаетесь к старости. А графена Кондратьна – дама изнеженная. Олимпиада Самсонна, барышня образованная и в таких годах. Надо б на и об ней заботливость приложиться. А теперь такие обстоятельства – Мало ли что может произойти из всего этого? Большов. А что такое «произойти» может? Я один в ответе. Подколюзин. Что об вас-то толковать? Вы, Самсон Силыч, отжили свой век, слава богу, пожили. А Олимпиада-то, Самсонно, известное дело барышни, каких в свете нет. Я вам, Самсон Силыч, по совести говорю. То есть, как это все по моим чувствам. Если я теперь сейчас стараюсь для вас... и все мои усердия, можно сказать, не жалея пота крови прилагаю. Так это все больше по тому самому, что жаль мне вашего семейства. Большов, полно, так ли? Подхалюзин, позвольте-с. Ну, положим, что это все благополучно кончится-с, хорошо-с. Останется у вас с чем пристроить Олимпиаду Самсонну. Ну, об этом и толковать нечего-с. Были бы деньги, а женихи найдутся-с. Ну, а грех какой, сохрани, Господи. Как придерутся, да начнут по судам таскать, да на всё семейство этакая мораль пойдёт, а ещё, пожалуй, и иное это всё отнимут. Должны будут они с голод и холод терпеть, и без всякого презрения, как птенцы какие беззащитные. Да это, сохрани, Господи. Это что ж будет тогда? плачет Большов, да в чем же ты плачешь-то? Подхалюзин, конечно, Самсон Силыч, я это к примеру говорю. В добрый час, мол, ведь в худой промолчать от слова не станется. А ведь враг-то силен, горами шатает. Большов, что ж делать-то, брать сушь, знать такая воля Божья, против ее не пойдешь. Подхалюзин, это точно Самсон Силыч, а все-таки... по моему глупом рассуждению пристроить бы до поры до времени олимпиаду самсонну за хорошего человека, только ж тогда будет она по крайней нисти как за каменной стеной, -с. да главное, чтобы была душа у человека, так он будет чувствовать. А то вон, что сватался за олимпиаду самсонну благородный-то, и оглобли назад поворотил. Большов как назад. Да с чего ведь ты выдумал? Подхолюзин: Я Самсон Сильч не выдумал. Вы спросите у Стены Наумну, должно быть, что-нибудь про слышал, кто его знает. Больше фану его. По моим делам теперь не такого нужно. Подхолюзин: Вы, Самсон Сильч, возьмите в рассуждение. Я посторонний человек, не родной, а для вашего благополучия ни дня, ни ночи себе покоя не знаю. Да и сердце-то у меня всё изныло. А за него отдают барышне, можно сказать, красоту неописанную. Да и денег ещё дают, а он ломается до да важничит. Ну есть ли в нём душа после всего этого? Большов. Но не хочет так и не надо, не заплачим. Подхолюзин. Нет. Вы самсон сил че рассудите об этом, есть ли душа у человека? Я вот посторонний совсем. Да не могу же без слез видеть всего этого. Поймите вы это, Самсон Силыч, другой бы и внимания не взял, так убиваться из-за чужого делос. А ведь меня теперь вы хоть гоните, хоть бейте, а я уж вас не оставлю, потому не могу. Сердце у меня не такое. Большов Да как же тебе оставить-то меня? Только ведь и надежда-то теперь что ты? Сам я стар, дела подошли тесные, погоди, может ещё такое дело сделаем, что ты не ожидаешь? Подхолюзин. Да не могу же я этого сделать, Самсон Силыч. Поймите вы из этого, не такой я совсем человек. Другому Самсон Силыч, конечно, это всё равнос, ему хоть трава не расти. А уж я не могу, сами изволите видеть. -с. Хлопочу я, а ленец? Как черт какой убиваюсь я теперь и че из-за вашего дела-с? Потому что не такой я человек-с. Жалеючи вас это делается. И не столько вас, сколько семейство ваше. Сами изволите знать. А графена Кондратьевна, дама из Нежины. Олимпиада Самсонна, барышня, каких в свете нет-с? Большов. Неужто и в свете нет? Уж ты, брат, не того ли? Подхалюзин. Чего-с? Нет, я ничего-с. Большов. То-то, брат. Ты уж лучше откровенно говори. Влюблен ты, что ли, в Олимпиаду Самсонну? Подхалюзин. Вы, Самсон Силыч, может, шутить изволите? Большов. Что за шутка? Я тебя без шуток спрашиваю. Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч. Смею ли я это подумать-с? Большов. А что ж бы такое не сметь-то? Что она, княжна, что ли, какая? Подхолюзин. Хоть и не княжна. Да как бымши вы моим благодетелем и вместо отца родного. Да нет, Самсон Силыч, помилуйте. Как же это можно-с? Нежели ж я этого не чувствую. Большов. Так ты, стало быть... «Ее не любишь!» Подхолюзин, «Как же не любить-с, помилуйте! Кажется, больше всего на свете!» «Да нет, Самсон Силыч, как же это можно-с?» Большов, «Ты бы так и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете!» Подхолюзин, «Да как же не любить-с? Сами извольте рассудить, день думаю, ночь думаю, то бишь известное дело Олимпиады Самсонно-барышни каких в свете нет!» — Да нет, этого нельзя-с. — Где же нам-с? — Большов. — Да чего же нельзя-то, дура голова? — Подхалюзин. — Да как же можно, Самсон Силыч? Как знам-ше я вас, как отца родного, и олимпиаду Самсонну-с, и опять знам-ше себя, что я такое значу? Где ж мне суконным с суконным-то рылом-с? — Большов. — Ничего не суконное, рыло как рыло. был бы ум в голове, а тебе ума-то не занимать стать. Этим добром Бог наградил. Так что ж, Лазарь? Посватать тебе Олимпиаду-то Самсонну, а? Подхолюзин. Да по милу идти. Смею ли я? Олимпиаду-то Самсонну, может быть, на меня глядеть-то не захотят. Большое важное дело не плясать же мне по её додочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдёт, моё дитя. Хочу скашись ем, хочу масло похтаю. Ты со мной-то толкуй. Подхолюзин. Не смею я, Самсон Силыч, об этом с вами говорить. Не хочу быть под лицом против вас. Большов. Экой ты братец глупый. Как бы я тебя не любил, не чтобы я так с тобой разговаривал. Понимаешь ли ты, что я могу на всю жизнь тебя счастливым сделать? Подхалюзин. А не что? Я вас не люблю, Самсон Силыч, больше отца родного. Да накажи меня, Бог. Да что я за скотина? Большов. Ну, а дочь любишь? Подхалюзин. Изныл весь с. Вся душа-то у меня перевернулась давно-с. Большов: Ну а коли душа перевернулась, так мы тебя поправим. Владей фадей нашей малоний. Подхолюзин: Тятенька, за что жалуете? Не стою я этого, не стою, и физиономия у меня совсем не такая. Большов: Ну её физиономию. А вот я на тебя всё именее переведу. — Так после кредиторы-то и пожалеют, что по двадцати пяти копеек не взяли. Подхалюзин. — Еще как пожалеют-то-с. Большов. — Ну, ты ступай теперь в город, а ужетка заходи к невесте. Мы над ними шутку подшутим. Подхалюзин. — Слушаю, тятенька-с. Уходит. — Уходи.